Глава 17. Тьма ноль пространства. Планета Аргуса, окрестности города 4 Верши. Двой рыкнула и уставилась на меня. Я замер как статуя. И что же это за невезение? Лёгкоступы работали всё время безотказно. Может, и приглушали шаги не полностью, но в целом справлялись. А тут Я вытянул перед собой клинок, ожидая, что гейдроид сейчас пойдёт на шум. И не мог готов рискнуть, отступай назад. Но вдруг опять что-нибудь треснет. Как его друг силуэт, тот самый, что следовал за нами, оказался на ветке дерева позади твари. Ветка треснула и начала падать. Гейдроиды обернулись, посмотрели на ветку и двинулись в ту сторону, а вскоре успокоились. Переглянувшись, юмом мы аккуратно двинулись. Решать вопрос призрачным нечто сейчас точно не представлялось возможным. Хотя всплыли два новых факта. Первое, либо он умеет телепортироваться, либо моя система фиксации отстает от его движений. На ветке он оказался мгновенно. И второе, он не пытается нам навредить, а даже наоборот выручил. Что ж, мы не против. Сейчас я был максимально сосредоточен на задании. Встав на изготовку, мы с напарником кивнули друг к другу. Я вондел в глаз гидроида клинок острио, которого тут же высунулось из другого глаза. Ём проткнул локтем правой руки вторую тварь. По богидроида качавряжились, издавали едва слышные звуки, но быстро обмякли. А эссенция впиталась в наши тела. А вот мутант Гейл вузвел, чего-то испугавшись, и дёрнул прочь, действовать нужно было быстро. Лёд снова затопил моё сознание. Я попробовал использовать псионический разум, который недавно открыл на сердце роя. Мутант резко остановился, развернулся. Никого очевидно не увидел, но этого промедления было достаточно, чтобы я в прыжке вандил медицинский пистолет с антидотом в его заражённую руку. Гейл дёрнулся, зарычал, из его рта пошла слюна, а затем мутант начал заваливаться. Юм тут же накинул на него маскировочную сеть, схватив тварь за руки и ноги, мы с Юмом потащили её в сторону гор. Разве мы не можем просто запихнуть её в ячейку и спрятать в пространственный карман? спросил я. Нет, конечно. В пространственных карманах вакуум, он умрет. Это сработало бы, если бы мы заполучили уже труп. Кстати, Стерпан говорил, что у нас примерно полчаса, прежде чем парализующий действие антидота, спадет. Так что не тормозим. Когда на обратном пути мы вновь постричали Граа, на сей раз он не спал, а пробежал мимо нас в сторону боя. Судя по какофонии звуков, там творилось все то же самое, и сейчас нам это было на руку. Маскировки не могут работать долго, а так хотя бы множество твари заняты совсем другими делами, подальше отсюда. Мы выскочили из леса и успели подняться на ближайший пригорк, когда гейл заревел. Недолго думая, Юм накинул на него вторую сетку, ловко закрыв рот. Мутант начал рыкаться и сопротивляться, хотя и не очень успешно. Что и не говори о вырваться из рук механоидов, дело непростое. Но звуки слышали местные обитатели. Сперва Дикий Рёв раздался позади нас, затем оттуда появилась приближающаяся свора гидройдов. Винтовку мне. Я тут же кинул оружие напарнику, встав на одно колено, он наполнил зарядом оружие и выстрелил. Медкостью ему было не занимать, стрелял чётко по лапам клешням. Монстров это не убивало, но и зрядно притормаживало и залило. Несколько гидройдов, как по команде наклонились, стреляя шипами. Тащи, не останавливайся. Я их задержу. Будто адреналин ударил в голову, иначе не знаю, откуда у меня взялись силы и энергия, чтобы подзакинуть через сетку тушу, которая весит, наверное, не меньше 200 кг, и бежать. По зади одиночными стучало гроза, затем прогремели взрывы, видимо, гранаты. И ещё чуть позже пошли выстрелы из дробовика. Сейчас главным было оттащить гела как можно дальше от ареала обитания роя, и тогда его вой перестанет привлекать кого-либо. К слову, теперь я понимал, куда он так упорно бежал. Похоже, рой влиял на Геила ментально, тянул к себе, манил. Юм отстреливался сзади, но и впереди, как оказалось, нас тоже встречали. Два крупных гедроида дали о себе знать неожиданно, даже слишком. Двигались они быстрее, нежели тот детёныш, что был на рельсе, и стреляли. Когда я понял, что готовятся атака шипами, попытался в нуфективировать псионический разум, но ничего не вышло. Тогда решил был отпрыгнуть. Но понял, что поставлю под удар и пусть даже случайно Геила Я остался на месте, прикрывая своим телом сетку с мутантом. Щит работал исправно. Первые три шипа просто отлетели, словно копей от каменной стены. За это время я успел приблизиться к гидроидам и рубанул камы по кнешням ближайшего из них. Приседай. Удар получился не слишком сильным, но помог найти остриё клинка точку опоры и резко поднять его за рукоятку, а вместе с ним заставить перевернуть гидроида. Видя мот неожиданность, он прыснул шипами, но попал лишь в своего товарища к которому, впрочем, от этого было ни горячо, ни холодно. Перевёрнутый вверх ногами гидроид болтал клешнями, но никак не мог перевернуться с панцери обратно. Защитных наростов на пазухе не было. Самое то, чтобы вандить туда каму, если бы не шипы соседнего гидроида. Парочка из них, устремлённые мне в голову и плечо, натолкнулись на невидимый щит, а вот следующий шип весьма удачно пробил поясницу. Да так, что отбросил меня на несколько метров. Перевёрнутый гидрой тем временем выпитил на панцире шипы так, чтобы они помогли ему снова встать на ноги. Неожиданно вмешался невидимый дружок. Силуэт появился, не подошёл, и именно моментально появился сзади гидройдов и выдернул шип с первого одного, а затем у другого. Со стороны это выглядело так, словно твари шипы начали жить самостоятельной жизнью и решили отвалиться. Гидройды взревели, хотя больше это было похоже на визг. Они обернулись в поисках виновника, а я тем временем поднимался. Самым сложным было вытащить шип. Вошел он неглубоко, но мешал двигаться. Полной ненависти я в несколько сильных шагов настиг гидроидов. Одного пнул под зад, заставляя вновь перевернуться. Второму же успел вонзить клинок в глаз, освоил эту процедуру еще на реле. А затем, наконец, добил перевернувшегося гидроида, вонзая лезвие в незащищенное пузо. Силуэт к этому моменту уже пропал, благодарить было некого. Да и за что? Подличного ангела-хранителя он не походил. Мерекнула даже мысль, что это какая-то моя фантамизированная галлюцинация, которая помогает в сложные минуты. Да, было бы круто. Но нет. Я потащил Гейла дальше, затем ко мне примкнул Юм, и отрывались. Дальше твари догонять нас не торопились. Объект у нас, заговорил я в командный чат. Повторяю, объект у нас живой. Запрашиваю транспортник на наши координаты. Оставить транспортник. Раздался ответ одного из механоидов, того самого, что вёл с нами общение до этого. Вы можете его нести? Да, неохотно признал я после затянувшегося молчания. Вопрос мне не нравился, но и врать не к чему. Но пока он жив, стоит поторопиться. Мы вкололи инексо, остальное дело Джой. Вышним координатам общей точки сбора. Доставьте его туда. Успейте до заката. Мы перекинули полученные координаты, и они, мягко говоря, не радовали. Опять в горы, хоть и не столь высоко. И идти придётся не по тому маршруту, как и мы попали сюда, а свернуть в бок и двинуться к обрыву какого-то каньона. Странно всё это, сказал я. Видимо, туда успевать подтянуться все участники, и их же по местности разбрасывали кого куда. Так-то она так, но казалось бы, вот он, так упорно рызыскивает Имагил, чтоб его Живой, хотя и не очень здоровой. Мне вообще почему-то казалось, что антидот его медленно убивает. Очень уж он стал обмякшим. Следующие три часа были самыми нудными за все время. Даже пилить и сжигать лес на релеем было веселее. Быстро взбираться и прыгать мы не могли из-за гейла. Так что нудные методично взбирались, взбирались, взбирались и шли. «Ну что, напарничек?» — сказал я, когда до места встречи оставалось не так уж и много. «Мы вроде как и миссию выполнили. Пока еще не выполнили. Но я понимаю, к чему ты клонишь. Хочешь меня поздравить, но... Но настроение что-то не то. Еще бы, какие-то умники решили заполнить Аргуса Роем, и теперь мы должны делать вид, что оно само, как ни в чем не бывало. Либо попытаться раскрутить дело. Заря ты, что ли, улики выкапывал? Может, причастные к этому какие-нибудь психопаты, которых быстро вычислят? Это было бы проще, но больше тянет на большой заговор в котором ни один десяток и ни одна сотня участников. И тогда проще исключить парочку воставших из пепла, чтобы не поднимать шумихи. Проверить эту гипотезу мы можем не раньше, чем доберёмся до Джой. Джой, донеслось вдруг от Гела. Джой. Джой. Джой. Его голос оказался скрипучим и искажённым противным. Ой, плоды Джой, сказал он ещё через некоторое время. "Тише, Гейл", успокаивающе сказал ему я. "Никакие мы не плоды, всё нормально". "А вообще-то он правду говорит", сказал я им. "Джоуи Самерхольд организовала вас оставшихся из пепла. Благодаря ей мы здесь. Точнее, я-то бы и без этого проекта был мехом, но другим. А вот ты жуткие плоды", пробормотал Гейл. В целом он как-то иссушился. Место укола воспалилось и поднадулось, но в остальном мутант стал больше походить на человека. «Никто её не слушал», — продолжилось бормотание. «Коты все на котов, но в оставшие...» Речь о Гейла становилась более осмысленной, но во многом это были всё ещё невнятные обрывки. Устав от них, Юм посильнее обмотал сетку вокруг рота Гейла. Когда мы добрались до места, солнце близилось к закату, но на удивление никто нас не ждал. Пока, во всяком случае. Но хотя бы было на что полюбоваться. Здесь уже начинались снега. По левой руке от нас кулон горы обрывался, неподалеку шумел большой водопад. Его поток был столь огромен, что внизу все заволакивало туманом от брызг. Немногим позже к нам присоединилось трое механоидов. Флектор и два его напарника. «А вы, ребятки, не промах?» заговорил он, приближаясь. Сумели не только достать тварь из леса живой, но еще и притащили ее сюда. С этими словами он что-то активировал, и в нас с Юмом выстрелили нитями, которые моментально оплели наши ноги и руки. Не устояв, мы оба свалились. «Какого ты творишь?» — прошепел Юм. «А я как будто предчувствовал что-то такое. Эх, не вовремя мы расслабились. Вот что называется, где был подвох». Вы молодцы, ребятки. На Но 800.000 нодов есть 800.000 нодов. Нам они нужны, без обид. Флектор, я же вернусь и найду тебя, сказал ему таким тоном, что я даже не сомневался в его возможностях. Хм, сказал, восставший из пепла. Высокомерно усмехнулся он. Сперва попробуй хотя бы разок снова перенести своё сознание в Т0 пространство. Сомневаюсь, что ты осилишь хотя бы это. Что мы можем Без лишних разглагольствований спросил я напарника через наш индивидуальный канал связи. Не знаю, если вырваться из пут, то пространственный карман на помощь, но не вздумай доставать грозу сейчас, она выпадет мимо твоих рук, и они её заберут. Ём лежал отдельно, а я совсем близко к Гейлу. Он был затянут в ташу в две сетки, сам не выберется, но если вызвать клинок и помочь ему. Лежал я на животе, мехи видели меня только со спины, просунув руку подобнее между пут я рискнула. Резко крутанулся, и Кама появляются в руках ровно тогда, когда я её вызвала из пространственной кармана. Резанул кликом по сетке, лишь слегка задев Геила, и тот заревел, похоже, от боли. В эту же секунду мелькнул силуэт. Не знаю, что он сделал, но связывающие меня путы ослабли. Я понял, что могу шевелиться. Геил, почувствовавший свободу, сильно рукой ударил по флектору. Надо отдать должные. Механоид умудрился вернуться так, что удар лишь щеркнул его по корпусу. В это время вскочил и Юм, видимо, наш незнакомец помог и ему. Напарник тут же разделился, используя недавно открытый навык. Копии встали перед компаньонами флектора, а я поднялся. Тут же рубанул камой по противнику, но без толку, того спас щит. Атаковал снова, нанося теперь уже колючий удар, однако щит снова впитал урон. В ответ механоид выставил руку в качестве защиты, а второй начал стрелять. Первый выстрел попал в землю, взбивая сильную каменную пыль и крошку. Следующие снаряды попали мне в ногу. Мой щит тоже сработал. Успел восстановиться после шипов гидроидов, но ему, похоже, оставалось недолго. В это время Гел продолжал массивной рукой сбивать флектора, и Йому вступил в схватку с третьим мехом, детали я не видел, да и думал не об этом. Помог мне неожиданно появившийся дрон Йома. Он сверкнул настолько ярким светом, что мой противник невольно отвлёкся. Наверное, посомнелся, что это выстрел. Я вновь атаковал Камы, двумя руками упирая её ему в грудь. Сит работал, но перестал. Когда клинок, казалось, начал ходить в грудь, мех его отбил свободной рукой. Ты точь сейчас у меня на шестерёг. Договорить он не успел. Чётким горизонтальным взмахом я рубанул камы по его относительно тонкой шее. Голова противника отлетела от тела. Тем временем флектор наконец пришёл в себя и начал собственноручно избивать Гейла. В конце концов, механоиды почти не чувствуют боли, в отличие от мутантов. Мой противник тоже не сдался. Оставаясь без головы, он продолжил непрерывно стрелять из своего автомата, теперь уже по всему подряд. Энергетические снаряды задели и меня и Юму и наших противников, но серьёзных повреждений, кажется, не нанесли никому. Быстро приблизившись, я максимально резал всё ко руки и ноги у противника и бросился на помощь Гейлу, которого флектор отбросил в полёт мощным ударом кулака. Я перекатом преодолел расстояние и ударил клинком флектора. Тот увернулся, но на его пути встал Юм. Механоид ударил Йому быстрым движением в голову, но пронзил воздух и по инерции сделал пару шагов вперёд. На него со спины набросился Гейл и начал отрывать руку. Не смог. Флектор с новой водкинул как шкодливого котёнка. Я взялся за грозу и выстрелил практически в упор тройной очередью. Заряды разбились о синий щит. Зато Йому выстрелило из дробовика, и хотя щит всё ещё выдерживал, Флектора отбросило. Он вновь выпустил из руки нить, которая моментально обмоталась вокруг Йома. Вторая рука флектора представляла собой нечто вроде клешни. Ей-то он и замахнулся, чтобы ударить по свалившемуся йому. Но я помешала, с разбегу пнул по ней, словно по мячу в футболе, затем заломил руку клешню назад, на спину меха, а ногой пёрся в его спину. Напарник не сразу, но высвободился из пут, после чего подошёл и наступил ногой на голову флектора. Гпыж! Бух! До нас донёс и крик Гейла. Оказалось, будучи раненым, он яростно молотил рукой по оставшемуся противнику. Тот лежал на камнях, уже сильно помятый, потерявший оружие и возможность сопротивляться. А мутант бил, не переставая. За него можно было не волноваться. «Так что ты там, крапор жабы, говорил?» Заорал Юм на Флектор, оттянув его голову вверх. Флектор молчал, возможно, просто боялся, а может, экстренно искал способы нам напакостить. Дай им его полетать, предложил я, глядя на брых. Напарник понял меня полуслово, довольно кивая. "Стойте", заговорил флектор, который, видимо, начал подозревать, что мы не шутки шутим. "У меня доступ, мы всего лишь пошутить хотели. Эй, я вам клянусь, я заплачу прямо сейчас". Уже занося паметы тело флектор к обрыву, мы перетормозили. "Чтобы ты достал из хоронилища гранату и подорвал нас?" «Я отправлю вам ноты, отправлю! И вообще, вас за такое... вас...» Мы с Юмом поняли друг друга без слов. Слушать мямлю просто не хотелось. Он мог обещать что угодно, но действительно, если взорвет нас или сделает какую пакость, конец эксперименту с Гейлом и уликам о заговоре. Поэтому мы просто сбросили механоида с обрыва. Летать он не умел. Юм не поленился, отправил дрон вниз, чтобы убедиться, что тело флектора кранты. Мы подскочили к Гейлу. Последний противник он добил с метку. Если бы это был человек, у него бы уже не просто растеклись мозги, но и раздробился бы позвоночник. Сам же Гейл выглядел паршиво, ни то обломками, ни то пушками ему неслабо прострелили живот, и он истекал кровью. Возможно, потому так яростно я бил меха. Ём, свяжись хоть с кем-то, крикнул я. Или остальные в команде такие же умники. Пусть нас заберут уже. Гелтен временем начал биться в сундрангах, на зеленоватой коже обильно выступал пот. Передайте Джои, что я горжу горжусь, что было в её рядах. Сам передашь. Я горю. Егоскрепучий голос начал слабеть. Кто занёс рой на планету? Резко спросил Юм. Ми миганоида. Всё спланировано. «Кем?» «Верьте, ей, Джоуи, только ей...» Гейла настиг кровавый кашель, и если сперва казалось, что он еще немного откашляется, и все будет более-менее нормально, то потом стало ясно, что это конец. Гейл мучился, корчился, пытался сказать что-то еще, но явно не мог. Зрелище было тяжелым, хотелось отвернуться, отойти и не видеть сделать вид, что меня тут нет, но не получалось. Он умер человеком. С тяжестью в словах сказал им, когда Гейл перестал дышать. Вы отличаете от этих тварей. Напарник обвёл рукой трупы мехов, а он остался собой. Посидев в тишине рядом с Гейлом, мы неохотя достали из кольца контейнера, поместили туда тело, затем убрали контейнер обратно. Спустили чуть ниже по склону и усели всё обрёва глядя в простирающиеся леса. Молча сидели долго, до тех самых пор, пока плоский неоновый тонкий диск не всплыл над деревьями. «Похоже на корабль», — сказал я. «Рой на такое не способен», — ответил Юм. «У империи таких тоже не припомню». Диск скрылся в синеве космоса, и увиденной так и осталась загадкой. Загадкой, которая уже не особо-то удивляла по сравнению со всем, что подвернулась с нами за последний день. До сегодняшнего дня я думал, что только две расы обитают в теноль пространстве. Рои и люди, сказал Йом. А теперь уже сомневаюсь. Думаешь, это оно занесло его сюда? Его это рой или твоего дружка невидимку? Если рой-то вряд ли, контейнеры были имперские. А невидимый чел очень может быть. Вот не удивляюсь. И что будем делать? поинтересовался я. Для начала сотрём все данные с момента высадки и до сегодняшнего момента. Оставим только один архив для Джой, хотя я не уверен, что ей можно доверять. Гейл сказала, что можно. А ещё Гейл превратился в мутанта. Один раз он уже прокололся. И что-то мне подсказывает, он был не сопёр. Хм, вариантов у нас немного с первого бы выбраться отсюда. Забавно, я планировал поучаствовать в этом проекте, чтобы прикоснуться к истории, посмотреть разницу в управлении в системе Прикоснуться к прошлому, не всё же мне ходить прокаченным. Хм, поучаствовал, хмыкнул я. Ага, согласился тот. Теперь я вижу заговор планетарного масштаба против человечества, наблюдая намёк на третью расу ту-0 по пространству и зная о том, что существует подобие антидота против заражения, хотя считается, что это нереально. И всё за чуть более чем сутки по реальному времени пребывания в этом старом мехе. «А ещё у меня появился компаньон, которому я разжёбываю все тайны этого мира, а сам собирал их годами». «Ну, бывает», – развёл я руками. Вскоре мы увидели подлетающий к нам корабль. Правда, это не был транспортник, на который нас доставляли. Это был куда более крупный космический шаттл».